Вторник, 14 часов 29 минут. Автомобиль въехал в небольшой коттеджный посёлок. По расположению домов Гуров сразу узнал то место, которое описывалось в бумагах Цаплина. Майор постарался на славу. Впрочем, трудолюбие и скрупулёзность ему всегда было не занимать. Территория была обнесена металлическим решётчатым забором. Весть за garaживали глухие ворота поэтому машину пришлось оставить на небольшой парковочной стоянке недалеко от входа войдя на территорию посёлка гуров наткнулся на сторожа который и объяснил ему как добраться до дома альберта доронина полковник пошёл пешком по дороге мимо однотипных двухэтажных домиков он миновал магазин затем небольшой ресторанчик И вышел на дорогу, ведущую к трём стоящим особняком домам. Дома были расположены довольно плотно друг к другу, но вокруг каждого была огорожена довольно большая территория, почти втрое превышающая размеры дома. Гуров не очень хорошо разбирался в породах собак, но огромного пегового монстра, кабеля кавказской овчарки, он узнал сразу. Несмотря на то, что собака не обращала никакого внимания на приближение посторонних, не заметить этого гиганта было просто невозможно. Дом с собакой во дворе ничем не отличался от стоящих рядом строений, разве что был несколько проще и скромнее по внешней отделке. Он представлял собой довольно простую двухэтажную постройку с большой крышей, Игравший, по-видимому, роль третьего этажа. Во дворе дома была выстроена небольшая пристройка, судя по всему, обитаемый домик, скорее всего, для сторожа или прислуги. Между домом и пристройкой располагался гараж на две-три машины. Здесь и проживал глава детского фонда Дельвейс, Альберт Николаевич Доронин. Гуров подошёл к калитки и взялся уже было за ручку двери, но в этот момент кавказец сорвался с места и с глухим грудным лаем подскочил к забору. Полковник не стал пробовать открыть дверь, а позвонил в звонок. Хозяин не заставил себя долго ждать. Дверь дома отворилась, и на дорожку, ведущую от дома к калитке, вышел доронин. Гуров определил его для себя как мужчину среднего роста, лет сорока, несколько грузноватого, но не толстого. Когда Доронин поравнялся с Калиткой, Гуров представился. Полковник Гуров, уголовный розыск. Он не стал демонстрировать удостоверение. — А-а-а, здравствуйте. — Альберт Николаевич, — уточнил полковник, не столько сомневаясь, сколько для проформы. Доронин кивнул: "Мне необходимо с вами поговорить. Подождите минуту, я договорюсь с Гошей", сказал Доронин, кивая в сторону собаки. "Хотя, если вы не возражаете, нет, думаю, будет лучше, если вы сами с ним договоритесь". Вопреки ожиданиям Гурова, Доронин был весьма приятен на наружности, а манера говорить невольно располагала к себе собеседника. Альберт Николаевич щелкнул зонком за двери, затем развернулся спиной к Гурову и пошел по направлению к вольеру. Фигура Доронина выдавала его наклонности. Было видно, что этот человек ведет активный образ жизни. Широкие плечи, твердая пружинищая походка, быстрые движения. А вместе с тем питает слабость к соблазнам этого мира – о чем свидетельствовали небольшой живот, красные белки глаз и довольно распущенный вырез двубортной рубахи с английским воротничком, выбивающейся из-под накинутой на плечи короткой дубленки. Когда собака была посажена в вольер, полковник потянул ручку двери вниз, толкнул калитку и оказался во дворе. В дом у мужчины подошли почти одновременно. Я к вашим услугам, произнёс Даронин, останавливаясь на крыльце перед входной дверью. О чём бы вы хотели со мной переговорить, полковник? Может, мы войдём в дом? сказал Гуров. Думаю, что разговор может затянуться. Да, да, конечно. Вы позволите предложить вам чашечку кофе или, может быть, коньяк? Остановимся на кофе. Они вошли в дом. Доронин скинул верхнюю одежду на тумбочку при входе, жестом предложил полковнику пройти в гостиную, а сам тут же удалился. Гурф остался один, огляделся. Убранство гостиной не заслуживало особого внимания, обычная для домов такого типа обстановка: кожаный диван, огромный плазменный телевизор слева от него, обеденный стол. Полковника заинтересовал небольшой шахматный столик, расположенный в центре гостиной, с массивной шахматной доской и расставленной на ней комбинацией. Дароньюн вернулся в комнату. Коллекционер Гуров без приглашения присел к столику. Да, фигуры отлиты из олова на петербургском заводе. Доска итальянская, ручной работы. Даронин произнёс эти слова с гордостью и нарочитым пренебрежением, как владелец породистой лошади описывает её достоинства. "Ваш кофе, полковник". Он подкатил ногой ещё один низенький столик на колёсиках и выдрузил на него чашку кофе. Горов мысленно отметил тот факт, что кофе был всего один. Себе Даронин не налил. "Вы любите решать шахматные задачи?" Полковник сделал маленький глоток. После всех треволнений сегодняшнего дня кофе оказался очень кстати. По большей части я коллекционирую шахматные доски. А меня увлекает решение сложных комбинаций. Любая шахматная задача скрывает замаскированный способ решения. Гуров кивнул на доску. Вы знаете, я нашёл у вас здесь любопытную комбинацию. У чёрных есть ход, кроме шахов, пешкой на С2, который разрушает позиции белых. Пожалуй, сказал Доронин, присаживаясь напротив и невольно втягиваясь в предложенную Гуровым партию. Тут он вспомнил настоятельные наставления Лабанова и, сделав над собой усилие, перевёл взгляд на лицо собеседника. Гуров явно влодил инициативу разговора, а это не входило в планы Доронина, как впрочем, не входил в его планы и сам приезд полковника. И всё-таки, что вас привело ко мне, полковник? Вам уже известно о сегодняшней перестрелке в стенах фонда? Гуров не отрывал взгляда от шахматной доски. Он двинул вперёд злополучную пешку на озвученную ранее позицию. Да, Как и рассчитывал полковник, рука Доронина потянулась к стоящему на второй линии обороны коню. Я сожалею, что инцидент произошел именно в стенах нашего фонда. Я не в курсе подробностей, но убежден, что сотрудники службы безопасности действовали строго по уставу. В этом еще предстоит разобраться с следственным органом. Гуров сделал ход черной ладьей. Расскажите подробно о деятельности вашего фонда. А почему полковник, собственно, вас заинтересовал фонд? Поверьте, Альберт Николаевич, у меня есть причины интересоваться, сухо ответил тот. Я с удовольствием рассказал бы вам подробно о фонде при других обстоятельствах. Говорить о высоких материях в контексте произошедших событий как-то неловко. Доронин задумался над следующим ходом со своей стороны, и на какое-то время в разговоре повисла пауза. Но если коротко, то из средств фонда идёт помощь российским домам ребёнка. Усыновление детей за рубеж требует больших расходов на сопровождение процесса. Там детям созданы более благоприятные условия. Мы финансируем расходы на поездки, на услуги юристов при оформлении документов, оплачиваем услуги социальных работников. А в результате дети получают возможность жить гораздо более комфортно. А по какому принципу вы отбираете детей для усыновления за рубеж? Выбираем не мы. Семьи, желающие усыновить российских детей, сами обращаются к нам или непосредственно в дома ребёнка. А мы уже выступаем посредниками между будущими родителями и российскими органами опеки. Я понимаю, что сегодняшнее ЧП может навести на двусмысленные предположения, но уверяю вас, полковник, это не более чем ужасное течение обстоятельств. Доронин говорил обстоятельно, взвешивая каждое слово. Казалось, он был расслаблен, но Гуров обратил внимание, что Доронин во время своей речи не раз сделал неловкое движение руки, ни то, стремясь подавить зевоту, ни то просто почесать подбородок. Вы знакомы с неким Борисом Щитининым. Гуров снова двинул ладью, и белый король оказался под шахом. Даронин нервно сглотнул, наблюдая за тем, как рука полковника спокойно потянулась к чашке кофе. Фамилия на слуху, но не могу вспомнить конкретного человека. Когда-то я был знаком с Лидой Щитининой. Мы сидели с ней за одной партой и заглядывали друг другу в тетрадки. Больше никакой связи с этой фамилией, что-то не нахожу. Боюсь, что это не та связь, жёстко произнёс Гуров. Человек, о котором я говорю, принимал участие в сегодняшней перестрелке в Адельвейсе. И по нашим данным, он начальник вашей службы безопасности. Выигрывая несколько секунд на размышление, Доронин вывел короля из-под шаха. Месяц назад у меня в охране работал некий Борис, сказал он. Фамилию не помню, хоть убейте. Но я его уволил за нечистоплотность. Пару раз во время его дежурств в офисе из сейфа пропала круглая сумма денег. Я не исключаю, что этот человек мог выступить сегодня кем-то вроде наводчика, и произошедшее тесно связано с его именем. А вас, вероятно, приняли за нового сотрудника службы охраны. Неплохая версия, усмехнулся Гуров. Он допил кофе и отставил в сторону пустую чашку. Склонился над шахматной доской и вновь определил белого короля в шаховое положение. Последний уже практически был загнан в угол. У него оставался один единственный ход для отступления. Предугадать дальнейшее развитие партии было несложно. Ещё один вопрос. Что вас связывает с родильным отделением первой городской больницы? С родильным отделением? То же, что и вас, и всех нас может связывать с родильным отделением, попытался отшутиться Доронин, но на этот раз шутка ему явно не удалась. Я не понимаю, полковник, что вас заставляет задавать мне подобные вопросы? Фонд уже более 10 лет служит на попечище социальных программ поддержки детей-сирот. Дело в том, что мы стараемся сопровождать ребёнка от самого рождения до момента его усыновления и принятия в семью на попечение приёмных родителей. Очень часто при рождении неполноценного ребёнка роженицы отказываются от таких детей прямо в родильном доме. Связи фондов, подобных нашему с родильными домами, это необходимое и даже неизбежное сотрудничество. Критическое положение на доске Альберт тоже прочёл за раз. Без особого энтузиазма он сделал единственный возможный ход и грустно вскинул глаза на полковника. Гуров прицельно смотрел в лицо собеседнику. Дело в том, что в одном деле у нас фигурировала клиентка этого родильного отделения которая подала жалобу на заведующую Юлию Владимировну Завлацкую она сама принимала сложные роды во время которых ребёнку была нанесена небольшая травма полковник решил напоследок подпустить в разговор немного блефа завлацкая довольно странно повела себя в этом деле Вместо того, чтобы взять ответственность за произошедшее, она отстранилась, а в конечном итоге дело вовсе было спущено на тормозах. Даронин широко зевнул, не в силах сдержать себя. Нервы его были на пределе. Трудно сказать, что там за дела, буквально выдавила из себя Альберт. Думаю, что мало чем могу вам помочь в этом вопросе. «Я, разумеется, знаком с Завладской. Нас с ней связывает тесное сотрудничество. Она никогда меня не подводила. А по-человечески она, по-моему, очень отзывчива и добра. Но больше ничего не смогу вам сказать. Мы никогда не общались в неформальной обстановке». Гурову стало понятно, что Доронин больше не скажет ничего такого, что могло бы пролить свет на интересующий сыщика вопрос. Но сама личность этого человека оставалась для полковника не менее загадочной, чем связь между Эдельвейсом и родильным отделением первой городской больницы. «Ясно! Кстати, вам мат, Альберт Николаевич!» Гуров даже не стал делать завершающий ход слоном. Партия между ними так и осталась в предматовой ситуации. Доронин согласно кивнул. Полковник решительно поднялся на ноги.